Умаров, похоже, на этот раз Костылёв не позвонил. Ну, тем лучше. Сюрприз будет. Пройдя в кабинет, веду себя, как и обычно. Здороваюсь, расспрашиваю, как это принято на Кавказе. О здоровье, житье, бытие и родственниках. Только собираюсь переходить к делу, как в кабинет входит из могилов. Отлично. Как говорится, на ловца и зверь бежит. А я ведь и сам с ним хотел немного пообщаться. Здороваюсь и с Олегом. Потом жестом фокусника достаю из РД фотоаппарат и протягиваю им. Господа офицеры, прошу ознакомиться. А отчет в устной форме. А потом, присев на полюбившийся мне с первого раза стул у окошка, начинаю рассказывать. Сначала Игорь и Олег слушают спокойно и расслабленно. Но постепенно на их лицах проступает крупными буквами нецезурное ругательство самым близким, приличным аналогом которого по значению является слово «врёшь», а по звучанию «звездишь». Когда я перехожу к рассказу про мост, они одновременно хватают лежащую перед ними цифру. Следующие пять минут в кабинете тихо. Игорь с Олегом разглядывают фотографии на маленьком дисплее. И я, с подчеркнуто спокойной и равнодушной физиономией, пялюсь на пейзаж за окном. «Так, я сейчас». Отрывается, наконец, от фотоаппарата особист. «За ноутбуком сбегаю. Все это срочно скопировать и Функалу передать надо». «Да уж, Миша, ну ты ловкач!» Восхищенно восклицает Костылек. Когда из могилов, вихрем выносится из кабинета. «Красиво ногчей урыл». «Ну, допустим, не урыл, а урыли, поправляю я. Напарник у меня парень толковый, хоть и молодой еще». «А вот почему этот блокпост урыли именно мы, а не ваш ОСНАС? Что у вас тут за война такая странная, что в двух десятках километров от вашей основной базы бандиты себя чувствуют, как на пляже с пивом и с девчонками? На кой черт тогда вам вообще этот оснаст нужен? Вместе с разведкой». «А ты?» – резко и довольно зло обрывает меня Игорь. «В ситуации сперва разберись, прежде чем претензии кидать». Хреновая у нас тут война, если уж по совести. Как ни стараемся, всех кротов так и не выловили. Информация уходит к непримиримым все время. И из Ханкалы, и из Б, и даже от нас. В обратную сторону, правда, тоже идет кое-что, но меньше. Как ни секретим выходы разведки и осназа, и их цели. Все равно часто бывают срывы. Или пустышку тянем, или, что куда хуже, последний крик в эфире. Попали в засаду, ведем бой. «И все. Была группа и нет группы. Это тебе проще. Ты сам по себе. О твоих делишках мы только задним числом и узнаем. И то от тебя. А промолчишь, так и не узнаем. А каждая войсковая операция...» Костылев безнадежно машет рукой. «Сам знаешь. Связь, боеприпасы, продукты, вещевка, строевая часть с бухгалтерией. Мать их. И на любом участке может быть утечка. Да даже не в утечках дело». «Мы ведь тут не сами по себе». «Да, автономия у Терского фронта широкая, но центральная власть – один черт в Ростове. А что им наши не проблемы?» От избытка чувств комендант вскакивает из-за стола и начинает нервно расхаживать кругами по комнате, продолжая говорить. «У нас тут очень все похоже на то, что у вас там творилось в году в 98 примерно. Официально боевых действий нет? нет?» «Ну, значит, и войск в помощь не ждите. А с мелкими, мать их, эксцессами справляйтесь своими силами». «Представляешь, Миша?» Голос Игоря в какой-то момент срывается на крик. «Видно, давно в душе накипело. А тут прорвало мужика. Три десятка убитых за один месяц. Это для них мелкие эксцессы. Своими силами справляйтесь. Да какие там к ядрёне матери силы?» Ханкалея Ханкале разведбат и батальон осназа, да два батальона охраны. Спецура на БТРах, пехота на БМП, да танковая рота, в которой половина машин, скорее всего, из боксов не выедет. Старье убитое. Артиллерии кот наплакал, авиации вообще нет. Но еще дорожной стражи и охранные роты при каждой комендатуре. И местное ополчение, которое свою станицу оборонять, разумеется, рванет, но не дальше. И если им прямо сейчас ничего не угрожает, то остальное их не касается. У них семьи, хозяйство, мля. Ну и чего тут навоюешь? Генерал-губернатор, думаешь, почему тебя в Ростов не сдал? Не понял, резко обрывая я его. Игорь уже осознал, что в запале явно сказал лишнего. Но назад сдавать уже поздно. А тебе, Миша, кроме нас и генерал-губернатора, никто не знает. В Ростов мы о тебе доложить были обязаны. Операция по твоему задержанию ведь официально оформлена. Но мы доложили. Так и так. За вражеского агента был ошибочно принят нештатный сотрудник СБ, наемник Михаил Тюкалов. Ранее внедренные в ряды банкгрупп. Раскрытый, но сумевший вырваться. В связи с раскрытием дальнейшее его использование не представляется перспективным. Все. Дата, подпись. Мы, узнав, кто ты, решили, что нам тут такой человек нужнее чем этим крысам тыловым в Ростове. Что ты с твоим-то опытом нам реальную помощь оказать сможешь. Ну, а я, по-твоему, сейчас чем вообще занимаюсь? Так о том и речь. Вот закончим, и буду в Ханкалу Эште отправлять. Что не ошиблись мы в тебе? Прерывает монолог коменданта, вернувшийся из могилов, с тем самым, уже знакомым мне по допросу в местных застенках кровавой ГЭБНИ, ноутбуком в руках. «Так, Миша, провод у тебя есть?» «Есть!» Я передаю ему чехол от фотоаппарата. «В том же кармашке, где и зарядка». Олег только кивает в ответ и начинает подключать цифру к ноутбуку. «Слушай, Игорь Васильевич...» Снова переключаюсь я на коменданта. У школе Олег у нас занят, так может, ты подскажешь, что у вас за вот такое полагается?» «С этими словами я достаю из РД увечный трансивер». Тот сначала оживляется, но, увидев полевое отверстие, тускнеет взглядом. «Варвары, в вашу мать!» «Да что ж сотворили-то? Из автомата, да по электронному прибору!» «Подонки!» — с совершенно серьезной физиономией поддакнул оторвавшийся от монитора из могилы. «Быдло и хамы! Расстрелять у ближайшей стенки! Но сначала напоить чаем и обязательно с сахаром!» «Отсмеявшись, я только развожу руками. Ну, простите, мужики!» Так уж вышло. Ей-ей не хотел. Но ведь не совсем же она мертвая. Наверняка. Кое-что использовать можно еще. Ту же тангетку с проводом, микросхем какие. «Нет, товарищ майор», — поворачивается Игорь к Исмагилову. «Ты видал хама? Значит, как почти новую R-159, так зажал и помалкивает? А как всякий хлам, пулями побитый?» «Так возьмите, будьте любезны, да еще и взамен что-то по-любому клянчить будет». «Так я ж говорю, расстрелять подлеца и все дела». Снова отрывается от ноутбука особист. «Ах, вот вы как! Я тут, понимаешь, ночей не сплю, мосты для них паразитов взрываю. Они вот так. Ну и фиг с вами. Я начинаю засовывать радиостанцию назад в РД. Вам не надо. Других покупателей найду». «Эй!» В два голоса обрывают меня, господа офицеры. «Прибор на место положи. Мы еще не сказали «нет». Ну, так и нечего понты корявые гнуть. А 159-я мне самому нужна. В Машину установлю и всегда на связи. Радиус-то у нее даже со штатным хлыстом более чем приличный. Не то, что у портативок. «Так и скажи, зажал», — снова улыбается Костылев. «Конечно зажал». От вас весь помощи ждать можно дышачьей Пасхи. Вот и приходится мне, маленькому да беззащитному, все зубами вырывать. Ладно, пошутили и будет. Что за этот трансивер дать можете? А что нужно?» Спрашивая, закончивший копировать фотографии и протягивающий мне назад цифру из могилы. «Ну ты, Олег, и спросил. Да откуда я знаю, сколько он стоит и что за него выручить можно?» «Ну, скажу тебе прямо...» В целом виде ты за него не меньше десяти золотых получил бы. А вот в таком... Я не специалист. А тут разбирать и смотреть надо. Много ли там целого вообще осталось? Угу, понял. Дело ясное, что дело темное. Тогда так. Вы мне за нее гарнитуру hands фри на Дэу дадите? Легко, кивает головой Олег. А после того, как наш связи в ней поковыряется, может еще и доплатим? «Ну, вот и договорились. И еще, Игорь, у тебя чистая склейка есть? Без вот этого?» Тыкую пальцем в разложенную на столе двухкилометровку, испещренную всевозможными пометками и условными значками, и крупной надписью «Рабочая карта коменданта станции червленная. «Я ж тебе уже сказал, Миша, и рад бы, да не могу я тебе такую карту выдать». «А я ее мне выдать и не прошу?» «Я ее у тебя сейчас аккуратненько пересниму по квадратам и буду с наглой рожей пользоваться». «Вот наглец, а?» Восхищенно хлопает пару раз в ладоши Костылев и лезет в стоящий позади стола приоткрытый сейф. «Ладно, на, проходимец. Знаешь, если от тебя польза будет, я в ханкалу рапорт подам о примировании тебя картой за особые заслуги». «Кстати, о пользе, Игорь. На фото с камуфляжной курткой особое внимание обратите». Не знаю, в курсе вы или нет, но это камуфляж американских морских пехотинцев. Причем куртка здорово замызганная, давно не стиранная, но не старая. И клейма я сфотографировал на всякий случай. Это вам к вопросу о помощи турков непримиримым. И надпись на опоре. Сомневаюсь, что сапер-чеченец стал бы писать по-русски. Значит, имеем дело с предателем, причем очень неплохо обученным предателем. «Или мамилюком», – заканчивает за меня Костылев. «Угу», – кивает головой из могилов. «Спасибо. Это правда. Больше по нашей части». «Ну, это уж вы сами разбирайтесь», – покладится, соглашаюсь я. «Мое дело маленькое. Попросили – сделал. Если что, еще найду, или притащу, или сфотографирую. Но и ты, Игорь, о своей части договора не забудь». «Так». «А вот с этого места поподробнее», – оживляется особист. «И чего эта комендатура за спиной службы безопасности наобещала?» «Да немного, в общем», – отвечаю я. «Мины, взрывчатку и средства взрывания. Но только если будут положительные результаты». «Стоп!» И смагилов хлопает себя по лбу ладонью. «Идея!» «Вопросу о результатах» – маму их за ногу. «Миша, а давай-ка мы тебя и твоего напарника оформим...» как отдельную разведывательно-диверсионную группу. Все чин по чину. Список личного состава человек в 10. Из реально существующих бойцов осназа или разведки. А все устроенные тобой тарарамы будем задним числом проводить как спланированные задания. С боевым приказом и прочей бюрократией. И возможности утечки. Никакой. Ты же сам все планируешь. И никому не докладываешься. И реальные результаты на лицо. Он кивает на монитор Ноута, на котором застыло изображение подорванного мною моста. А то в Ростове нам за низкую эффективность всю плешь проели. Этой помощи от них не дождешься. А как пистон ставить, Они всегда готовы. «Отличная идея, товарищ майор». Я даже вскакиваю по стойке смирно и начинаю преданно сжирать глазами начальство. «Просто великолепная. Не побоюсь этого слова. Гениальная». Я резко меняю восторженный тон на скучно-скептический. А моя-то выгода в чем? Вы получаетесь кругом красавцы, а мне-то с этого что, кроме глубокого морального удовлетворения. А тебе, товарищ прапорщик, не удерживается от подколки и с могилов. Снабжение со складов объединенной восковой группировки по нормативам отдельной ДРГ. Тебе мины нужны? А может, пластит? Патроны, Воги, карта. «Столь тобой желаемая, черт ее возьми!» «Так вот, наемнику, каким бы замечательным парнем он не был, мы этого выдать не имеем права. А вот командиру отдельной диверсионно-разведывательной группы обязаны». И я снова падаю на стул и погружаюсь в задумчивость. «Блин, мужики, афера чистой воды!» «Да тут, считай, вся война сплошная афера», — отвечает мне Олег. «Так что, согласен?» «Значит так». — Если дадите все, что обещали... Кстати, ты забыл упомянуть про горючий для служебного автотранспорта. Вещевку всякую, те же лохматые камуфляжи. Опять же, боевые у вас тут как, выплачивают? — Нет, ну я с тебя фигею, господин Тюкало, Ты вслед за пальцем не то, что руку, голову откусить норовишь. «Ты, господин контрразведчик, скажи спасибо, что я с тебя, положенный на группу из десяти человек, автотранспорт не требую. И стрелковое оружие, и оптику, и средства связи. А ведь мог бы». «Спасибо, Миша», – ухмыляется в ответ из могилов. «Да уж, ухарь вроде тебя мог бы и портянки на всех затребовать». «Вот-вот, и я о том же. Одним словом, если сможете это все должным образом оформить, я не против». «Ну вот и договорились. Значит, все это...» — Олег снова кивает на монитор ноутбука. «Мы с Игорем оформляем как первый пробный выход в свежесформированной диверсионно-разведывательной группы, предназначенной для действий на территории непримиримых тейпов. Кстати, ты когда следующий выход планируешь? Сколько у нас времени на подготовку есть?» «Через недели-полторы, не раньше. Погода испортилась, грязь в предгорьях и горах месить. Не самое умное занятие». Да и то ли еще гонять и гонять. Ну вот и отлично. К этому времени как раз все и оформим. И получим со склада. И сюда перевезем. Распрощавшись с Костылевым и с Могиловым, спускаюсь на первый этаж в финчасть. Всего той же полной доброжелательной тетки, обозвавшей меня на прощание передовиком производства, получая деньги за бошки и направляюсь на выход. И прямо перед дежуркой нос к носу сталкиваюсь с Настей. На этот раз на ней не легкий ситцевый сарафан, а черный прыжковый костюм с шевроном комендатуры и сержантскими лычками на погонах. Светлые волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, а свернутый черный берет заправлен под хлястик левого погончика. Из набедренной тактической кобуры торчит рукоять немного немало ни мало АГШ-18. Легкие хромовые сапожки с обтягивающими икру голенищами Чуть не пускают по стенам солнечных зайчиков. Ох, мама дорогая, какая серьезная барышня. Капитанская дочка. Издание улучшенное и дополненное. И что интересно, в форме она кажется едва ли не более привлекательной, чем в открытом сарафанчике на тонких бретельках. На секунду застыв, вытягиваюсь во фрунт, словно гренадер времен Екатерины Великой. Влаго рост вполне соответствующий. Скидываю ладонь к виску... В воинском приветствии и в полголоса гаркаю. «Здравия желаю, товарищ сержант!» «Вольно!» Ее смех звенит серебряным колокольчиком. «В пустой голове руку не прикладывают». «Настенька, а кто вам сказал, что эта голова пустая?» «Она под завязку забита мыслями о вас», «решая закосить под Д Артаньяна я». «А то, что вы имели в виду, называется головой непокрытой». «Можно на ты, бессовестный льстец?» Снова смеется она. «Договорились», — тут же соглашаюсь я. «А какими ты судьбами тут? Да еще в таком умопомрачительном виде. Вообще-то я тут служу в связи. А это мое фирменное обмундирование». «Оно тебе ужасно идет?» «Блин, я сегодня прямо сама галантность. Не переборщить бы, а то примет за мелкого лавеласа и Казанову» местечкового разлива а кем если не военная тайна телефонисткой на коммутаторе о теперь у меня есть причина незаконно подключаться к местной военной телефонной сети сделаю врезку и буду звонить чтобы послушать твой голос болтун изобразив на лице шутливое осуждение говорит она болтун с виноватой физиономией соглашаюсь я зато галантный и обаятельный Скорее нахальный и назойливый, подначивает меня Настя. Отставить, пытаясь изобразить суровость на физиономии. В твое сознание вкралась страшная ошибка, и ты приняла за названные тобой только что недостатки пару несомненных моих достоинств. Да что ты говоришь? И каких же это? Уверенный в себе и настойчивый. В ответ Настя снова смеется негромким и очень красивым смехом. «Да уж, Михаил, от скромности ты точно не помрешь». «А смысл?» «Настенька, вокруг полным-полно, куда более веселых способов врезать дуба. Так зачем останавливаться на таком унылом и неинтересном?» «Хм, знаешь, а в этом, пожалуй, что-то есть», — согласно кивает она. «Ой, заболталась я тут с тобой. Пора мне». Я легонько придерживаю уже собравшуюся уходить девушку за локоть. «Ну, была не была». «Еще один вопрос можно? Что ты делаешь сегодня вечером?» Настя как-то уж очень внимательно смотрит на меня. «А что?» «Да вот, собрал все остатки храбрости и решил тебя пригласить на свидание». «Ох, ничего себе ты наглый!» «Настойчивый», глядя ей прямо в глаза, поправляю я. «Нет, настойчивый. Сегодня никак. Служба». «Тогда завтра, не сдаюсь я». Настя явно в некотором замешательстве от моего напора. «Ну, хорошо. Завтра, но только если погода будет хорошая». «Будет», — уверенным тоном заявляю я. «Под такое дело я тучи разгоню руками». Олегрова тут явно не помнят. И на мои слова, и широкий взмах, которым я изобразил, как именно буду разгонять тучи, чуть не сшибя при этом со стены какой-то призывающий к бдительности плакат в раме из тонких реев, Настя только прыскает в кулачок. Ну что ж, принципиальная договоренность достигнута. Осталось обсудить время и место встречи. Комендатуру покидаю весьма приподнятым настроением. настроении. Однако свидание это, конечно, здорово. Но и про дела забывать не стоит. А значит, бегом в псарню, трофейным стволам предпродажную подготовку проводить. А по дороге где-то Тимохи заскочить и новый чехол под кен вот прикупить. Старосельцев, похоже, уже смирился с мыслью, что в гости меня зазвать не получится, и в ответ на мои сбивчивые объяснения и извинения только рукой махнул. Правда, поворчал себе под нос что-то про вечно спешащих и никогда из-за этого никуда не успевающих молодых обормотов. Я только согласно и виновато помотал головой. Еще раз извинился и, расплатившись, потопал в гостиницу, которую про себя уже спокойно называл домом. Да, вот такой я странный человек. Видимо, сказалось с детство, когда моя семья вслед за отцом-офицером раз за разом переезжала из одного гарнизона в другой. И теперь дом для меня – это всего лишь место, где я ем, сплю и где лежат мои вещи. До сих пор не могу забыть, как расстроилась мама и как ржал отец, когда я во время срочной службы, приехав на сутки в увольнение, покидал родительскую квартиру со словами. «Все, пока, я домой поехал». И ведь на самом деле чисто автоматически вырвалось.